74. утро в постели ни альберто ни марго марина выходит на кухню там сидит мрачный Денис и пьет кофе вид у него помятый поискала глазами чайник но ты как повел плечом думал заклинит в форме бакса кровать в длину полтора метра марина берет с полки пузатую чашку в виде клубничины а не надо былортачиться не хотел вам с воробьем мешать Ревнует. Приятно. Между нами Марго лежала. Вообще-то я имел в виду, что не хотел мешать чесать свинью. Не знаю, что ты себе навоображала. Дверь распахнулась, Альберта вошел, с ним вкатилась прохладная волна. Сотворил для Марго лежбище на заднем сиденье. Будь она побольше, одному пришлось бы путешествовать в багажнике. Воробушек простил корта Не умел злобиться.